Серебристый Гелендваген остановился перед Шлакбаумом. Высокий парень с косой сажею в плечах подошёл к неизвестной машине с дорогими номерами. Заднее стекло опустилось, из глубины салона донеслось всего несколько слов: "Открывай!" Охранник взволнованно махнул на парнику. Красно-белый Шлакбаум медленно пополз вверх. Окно автомобиля закрылось. Гелендваген въехал во двор крупной фирмы, занимавшейся видеонаблюдением на территории СНГ. Машина объехала трехэтажное голубое здание квадратной формы, а остановилась напротив черного входа, куда сотрудники выбегали перекурить и обсудить очередное тупое распоряжение начальника. С задней стороны здания высился кирпичный забор с навесом, и звуки с улицы почти не долетали. Мотор тихо замурлыкал и вскоре вовсе умолк. Из водительской двери выскочил долговязый паренек, лет двадцати, в красном трико, фиолетовых кроссовках и темно-зеленой майке. Волосы всклокочены, будто в курятнике ночевал. Он подскочил к задней двери и услужливо распахнул. В этот момент из черного входа в здание вышли две девушки, лет двадцати пяти. Короткие юбки, длинные ноги, высокие каблуки, глубокое декольте, в руках тонкие сигареты. По их виду и не скажешь, что работают в офисе крупной фирмы, занимающейся производством, монтажом и обслуживанием CCTV. Они заинтересованно уставились на серебристый Гелендваген, одна даже забыла прикурить. Александр Балтика выбрался из машины, оглянулся. Девушки моментально потеряли к нему интерес, лишь та, что забыла прикурить, украдкой бросала взгляды. Её коллега сразу поняла, что такой типаж не в её вкусе. Сухощавый высокий старик Так она окрестила посетителя на серебристом Мерседесе. От Балтики за километр веяло местами не столь отдалёнными. Чёрный плащ до пола, под ним чёрные джинсы и майка, седые волосы подстрижены ёжиком, на глазах круглые солнцезащитные очки. Глубокие морщины на лице говорили о непростой жизни и бесконечной череде сражений за место под солнцем. Руки гость держал в карманах плаща. Водитель захлопнул за пассажиром двери и остался стоять возле автомобиля. безостенчиво рассматривая куривших девушек. Ничего тёлки, да? заметил его взгляд Балтика. Только дуры набитые, добавил он, наблюдая, как одна из них часто-часто маленькими порциями затягивала в лёгкие вонючий дым и страшный яд. Дуры, кивнул водитель. У меня была соска, которая курила одну за другой, в день около двух пачек. Не торохти, сонёк, приду до да базариш, привычно оборвал его Балтик. Гость направился к чёрному ходу. Чем ближе подходил, тем сильнее чувствовал вонь от сигарет. Возле девошек и вовсе пришлось задержать дыхание. Последние 10 лет он не понимал, зачем большую часть жизни курил. Пусть находился в тех местах, где курили подавляющее большинство, где сигареты и чай иногда дороже денег, всё равно не понимал, зачем вдыхал в лёгкие этот дым. Лишь заработав астму, он до конца осознал смысл поговорки: если бы молодость знала, а старость могла. За пластиковой дверью с непрозрачным стеклом длинный и узкий коридор с зелёной плиткой на полу пахло моющим средством. Балтика поднялся на третий этаж. Он первый раз был в этом здании, но всё равно знал, куда идти. Люди одинаково стараются забраться повыше, а иногда и вообще в вавилонские башни сооружают. Лестница закончилась пластиковой дверью. Открыв её, Балтика оказался в просторной приёмной, где стояли несколько белых диванов, пахло розами, а за секретарской стойкой сидела блондинка с большими глазами и яркими губами. Также в приёмной был лифт, небольшой фонтан и огромный плазменный телевизор. В ролике компания расхваливала сама себя. "Здравствуйте". В улыбке секретаря, вероятно, влюблялся каждый гость, но Балтика видел много таких особ и знал, сколько они стоят. "Привет". Даже не посмотрел он на блондинку. Прошел к двустворчатой деревянной двери с искусным рисунком. Нажал на ручку. На правой руке из-под плаща показался краешек татуировки, а на четырех пальцах было набито по перстню. «Нет-нет!» — скачала из-за своего места секретарша и быстро-быстро цокая каблучками подбежала к гостю. «Вам туда нельзя!» Она положила ладонь поверх руки Балтики. «Лапу убрала!» — тихо и отчетливо произнес визитер. Секретарша поспешно отдёрнула руку и отошла на несколько шагов. Только теперь она обратила внимание на татуировки гостя. Девушка и она была не глупой, хотя большинство из-за внешности считало наоборот, поэтому сразу догадалась, что к этому человеку лучше не лезть. Балтика открыл двери, вошёл в небольшую, но очень уютную переговорную. В центре круглый стол с восемью стульями. Большой шкаф со стеклянными дверями заставлен наградами организации. В углу на столе пылилась кофемашина. Именно такую модель "Балтика" собирался приобрести и себе. Всё руки не доходили. Было прохладно, работал сплит. Из кабинета директора доносился властный голос, который рассказывал о том, как следует людей нагибать и оприходовать. Балтика прошёл через переговорные и оказался в кабинете директора. В большой и светлой комнате с огромным портретом президента стоял здоровенный письменный стол из вишнёвого дерева. Во главе в большом кожаном кресле восседал пузатый, как железнодорожная цистерна, директор. По виду ровесник Балтики. В одном из кресел напряжённо застыл подчиненный, мужчина лет 40 с дорогими часами и в грязных туфлях. Когда Балтика вошёл, разговор смолк. "Чем обязан?" приподнял брови директор. Гостей он не ждал, даже предупредил секретаршу, что будет с главбухом решать очень щекотливый вопрос. Одним очень важным делом. Балтика прошёл ко второму креслу для гостей и степенно в него опустился. Руки достал из карманов и сложил в замок. Директор бросил взгляд на выбитые перстни на пальцах гостя: четыре на левой и четыре на правой. "Эйталий Александрович", слишком театрально произнёс он. "Мы продолжим ваш разговор позже", бросил главбуху. Я вас понял, так же театрально ответил главный бухгалтер. Он мелькал он мельком глянул на неожиданного гостя и пулей вылетел из кабинета. Итак, решил проявить сдержанность директор. Он пока не знал, с кем столкнулся, хотя ему уже пару раз намекали, что при невыполнении определённых условий к нему придёт серьёзный человек. Чем обязан? Паспортанский у тебя тут, Балтика оглядел кабинет. Ни одного лишнего предмета, ни одной лишней детали. А стол-то какой, наверное, твоя гордость. Хозяйка кабинета молчала и пристально глядела на неожиданного визитёра. Портрет только вид тут портит, поморщился Балтика, посмотрев на президента России. Убрал бы его с глаз долой. И так каждый день этот хмырь глаза мозолит. Я сам решу, что мне делать в моём кабинете. Директор говорил жестко, словно выплевывал листы стали. На его мясистом лице заиграли желваки, и глаза заблестели. «Сам ты плохо решаешь. Неправильно. Кстати, сколько стоит такой стол? Больно уж приглянулся. Качественный, добротный. Дорого. Хозяин фирмы навалился на этот самый стол локтями. Его лицо раскраснелось, и было видно, что он с трудом себя сдерживает. «Это я и сам вижу». Балтика заинтересованно смотрел этот предмет интерьера. Такой стол вряд ли приобретёт тот, кто в офисе проводит мало времени. Вот даже в субботу ты на работе, даже сотрудников своих пригнал. Здесь шестидневная рабочая неделя, прорычал директор. А теперь давайте перейдём к делу. Что вам от меня нужно? Что же ты так, Виталий Александрович? наигранно удивился гость. Я же тебе не грублю. Я вам не грублю, брызнул слюной директор. Пока не грублю. Что вам от меня нужно? Он уже ни капли не сомневался в цели прихода этого персонажа. За время, которое пробыл на руководящих постах, вдоволь насмотрелся на любителей пожить за чужой счёт. Где вы хочешь перейти? Балтика поднял голову и посмотрел в потолок, открыв для обозрения шею. Директор впился в неё глазами. Будь его воля, он бы и зубами в неё впился, чтобы побольше никогда не видеть этого человека. К тебе уже два раза приезжали мои люди. Вернулись они почему-то с пустыми руками. Ты заставляешь меня тратить моё время, а оно дорого стоит. Изначально я ставил цену 500 в месяц. С учётом потраченного мной времени сумма вырастет до миллиона. Я достаточно понятно выразился. Пошёл вон, прошептал Виталий Александрович. пока я не вызвал охрану. Балтика положил руки на спинке кресла и немного поменял позу. «Это не самая лучшая идея», — сказал он. «Ты, вижу, человек умный, поэтому не груби мне, не советую». «Я, кажется, ясно выразился». Руки директора мелко подрагивали. «Пошел вон!» «Понятно», — наигранно вздохнул Балтика. «По-хорошему договориться не удастся. Мне не о чем с тобой договариваться». С губ Виталия Александровича чуть-чуть не сорвалось матерное оскорбление в адрес гостя. Ты, твои прихоти, не хотите ничего не делать и жить на широкую ногу. Тебе разве не сказали, что девяностые остались в далёком прошлом? Нет, бедный. А может, ты, как у нас говорят, недавно откинулся и вообще не в курсе, что мир изменился? Или, как говорится, современная молодёжь отстала от жизни? Иди кого-нибудь другого попробуй развести. Но что-то я сомневаюсь, что у тебя получится. Времена не те, с хидной улыбкой закончил он. Ну что, сам идёшь или мне помочь? Балтика весь этот короткий монолог смотрел в глаза хозяину кабинета. Ты прав, сказал он. Времена не те. Я бы мог ткнуть в тебя стволомой и популярно объяснить, кто ты и почему ты должен мне денег. А если не захочешь, то взорвать твою машину. Но ты прав, времена не те. Сейчас так не делают. Виталий Александрович что-то сам для себя уже решил. Он взял лежавший рядом с рукой мобильник и быстро нашёл нужный номер. "Витя, бери двух ребят и быстро ко мне". Отключил соединение и положил телефон обратно. "У тебя около минуты, чтобы скрыться", злорадно произнёс он. "Потом мой начальник охраны уделает тебя так, что и мама родная не узнает". "А вот это вы", сделал ударение на официальном обращении Балтика, зря сказали. За маму двойной спрос будет. Нет, ну наглец. Директор откинулся на спинку кресла и хлопнул ладонями по столешнице. Ты ещё не понял? Тебя сейчас как половую тряпку измочат и выбросят. Вали пока цел. Гость сидел и смотрел на директора, создавалось впечатление, что он не придавал значения его словам. Виталий Александрович несколько мгновений ждал ответа, а после глубоко выдохнул и заставил себя расслабиться. Через небольшой промежуток времени придёт начальник охраны и вышвырнет этого зека к чертям собачьим. Причём вышвырнет так, что тот навсегда забудет дорогу к этому зданию. Директор открыл глаза, гость по-прежнему смотрел на него. По крайней мере, так казалось. Из-за чёрных очков не видно, куда тот глядел. Виталий Александрович поразился такой наглости, затем подумал, что может и не наглость вовсе, а обычная тупость. Чего ждать от уголовника, да ещё с замашками из 90-х? Огорчало лишь то, что время потратил на этого субъекта. Без стука распахнулись обе створки двери. В кабинет влетел огромных габаритов мужчина, за начальником охраны, одетым в светлые брюки и белую, идеально выглаженную рубашку, вошли двое подчинённых в чёрной спецодежде без знаков различия. "Выбрасить", кивнул на гостя Виталий Александрович. "С самыми наилучшими пожеланиями". так чтобы он забыл, что значит слово видеонаблюдение, а не только дорогу к моему офису. Начальник охраны мгновенно оказался у кресла, угрожающе навис над гостем. Поднимайся по-хорошему, парень. Директор злорадно улыбнулся. Эта улыбка не укрылась от Балтики. Он снял очки, сложил дужки, а после поднял взгляд на возвышающегося над ним гиганта. Дальнейшие события стали для директора настолько же выбивавшимися за рамки обыденности, как и прилёт инопланетян. Начальник охраны спал с лица, его плечи опустились, да и весь он словно стал чуть меньше ростом. "Разойдёмся миром?" поинтересовался у него Балтика. "Или будем по-плохому?" Начальник охраны открыл рот, чтобы что-то сказать, но так ничего и не произнёс. Сделал шаг назад, после удручённо махнул рукой и направился к выходу. "На днях его очень хорошо предупредили, что этого человека не стоит трогать. Ценой станут жизни близких". Его подчинённые были в не меньшем шоке, нежели директор, они застыли в проходе. "Чего встали?" гаркнул на них начальник службы безопасности. Выметаемся. Оба парня, как трусливые собаки, попятились к двери, таким напуганным своего главного они никогда не видели. Через несколько секунд обалдевший директор услышал, как закрылась дверь. Балтика надел очки, провёл пальцем по подбородку, будто вытирал. "Ну что?" посмотрел на хозяина кабинета Продолжим. Директор не ответил, он просто пялился в стену. Да ты я, как вижу, не ожидал подобного разворота событий, усмехнулся гость. Ну что ж, эй, Балтика приподнялся и постучал ладонью по столешнице, чем вывел Виталия Александровича из оцепенения. Спать сейчас не самое подходящее время, откинулся обратно на спинку кресла. По миллиону в месяц мы поняли друг друга. Я ничего тебе платить не буду, кольз зубы произнёс директор. Я у тебя не спрашивал, будешь или нет. Я задал чёткий и понятный вопрос. Понял ли ты меня? произнёс Балтик стальным голосом. Слушай, ты мне надоел, постепенно повышая голос, заговорил Виталий Александрович. Вот здесь уже, провёл рукой по горлу. Катись отсюда, иначе я тебя сейчас сам вышвырну вот этими руками. Поднял над столом две оплывшие жиром ладони и веришь Нет, покачал головой гость. Не верю. Если во вторник мои люди не получат миллион, то твоя дочь Лиза, которая сейчас на Кипре, расстанется с правым Адонио. Это в качестве предупреждения. Ты прав. Сейчас не 90-е. Тебя никто убивать не собирается. Ты нужен живой и платёжеспособный. Вопросы есть? Снайгерным участием поинтересовался Балтика. Ах ты мразь! Не вытерпел директор Он вскочил, но не сделал и шага от кресла, стоял и через стол смотрел на лито микрове глазами на нежданного визитёра. Не стоит, Виталий Александрович, помахал головой гость. Ох, как не стоит употреблять такие слова в мой адрес. Поэтому во вторник отдашь моим людям 2 миллиона, и каждый месяц будешь отдавать по два. Пошёл вон. Директор раскраснелся так, что даже уши стали цвета спелой вишни. Ты хозяин, пожал плечами Балтика, но только с гостями можно себя и помягче вести. Он поднялся, потёр руки. Во вторник часов в 10 от меня приедет человек. Потрудись передать ему деньги, иначе твоя дочь станет колекой. Не дожидайся ответа, ворно проявился к выходу. Я пристрелю тебя. Неожиданно для директора сорвалось его гоб. Ты выродок, смеешь мне угрожать? Балтика молча вышел. Он всё сказал. Бесцельно сотрясать воздух он не любил. Виталий Александрович так и остался стоять перед собственным столом. Первые мгновения в его голове не было ни одной мысли, словно там уже десятилетиями гулял ветер. Затем перед глазами возникло лицо старшей дочери Лизы, которая действительно в этот момент была на Кипре. И знали об этом лишь он, мать и младшая дочь. Директор тяжело сглотнул. Хотелось схватить телефон, позвонить жене и младшей дочери, узнать, откуда этому уголовнику известно столько о его семье. Вместо этого в голову дошли последние сказанные им самим слова, и словно фонтан в жару охладили. Виталий Александрович присел в кресло, рывком открыл нижний ящик стола и из-под разнородного бумажного хлама вынул ТТ. Пистолет в руке сидел неудобно, ладонь с трудом обхватывала рукоять. Когда-то потенциальный партнёр подарил этот пистолет в Надежде, что Виталий Александрович будет с ним работать, но не сложилось. Пистолет же все годы валялся в нижнем ящике стола. Пару раз доставался, осматривался, но не более. Единственная причина, по которой директор оставил его у себя раритетность данного орудия. Этот пистолет имел двухрядный магазин, где помещалось 15 патронов вместо стандартных восьми. За счёт этого рукоять была намного толще, а защёлка магазина перенесена на её основание. Небольшая партия таких пистолетов была выпущена в военный 1942 год ижевским заводом номер 74. Директор передернул затвор и положил оружие на стол. Три секунды посмотрел на него. От страха похолодели пятки, но на решимости защитить семью это не отразилось. Дочери были для него смыслом жизни. Никому не дозволено угрожать их здоровью. Виталий Александрович взял пистолет и направился к выходу. Куда пошёл? Посмотрел на секретаря с широко раскрытыми глазами. Тут-туда, заикаясь, кивнула она на лестницу. Директор спустился на второй этаж, выглянул в коридор. Усто. Одна дверь открыта, доносился чей-то голос, но принадлежал он явно не уголовнику. Тогда Виталий Александрович спустился на первый этаж, и, пройдя по длинному коридору с зелёной плиткой на полу. оказался на улице. В урне дымился окурок, а под навесом стоял серебристый Гелендваген. Ни у кого из сотрудников такого автомобиля не было, да никто из них и не позволил бы себе заехать на задний двор. За рулём сидел молодой парень в тёмно-зелёной майке и с клокоченными волосами. Задние стёкла дорогой машины были наглухо затонированы. Директор сделал четыре огромных шага и оказался напротив правой пассажирской двери. поднял пистолет и выстрелил туда, где по его мнению должен находиться человек. Громовой раскат раздался под навесом. Пуля срекошетила в стену. На стекле остались крохотные трещины, запахло порохом. Первый миг Виталий Александрович не понял, что произошло, затем осознал, автомобиль бронированный. Хотел нажать на спусковой крючок ещё раз, но тихий щелчок открывшейся двери вогнал его в ступор. В груди похолодело, внизу живота неприятно защекотало. Балтика вышел из машины, встал напротив директора. Хозяин крупной фирмы пистолет не опустил, но рука начала заметно дрожать. Нежданный гость посмотрел в дуло, а после резко вырвал оружие из руки директора. Из двери фирмы вырвались трое сотрудников: двое мужчин в костюмах и одна из куривших девушек. Все замерли в нерешительности. Балтика поднял оружие на уровень головы, стволу упёрся в лоб человека, который всего несколько секунд назад хотел его убить. Директор задрожал всем телом, глаза скосил и смотрел в ствол. «Бабах!» — гаркнул «Балтика» и поднял пистолет, словно была отдача. По брюкам Виталия Александровича расползлось пятно. Лицо побелело, на лбу появились крупные капли пота. «По три миллиона ежемесячно, тридцать шесть в год. Мой человек будет во вторник утром. А если мне придется приезжать сюда еще раз, то этот пистолет выстрелит». в твою голову. Теперь понял, сколько стоит вежливость. Директор быстро кивнул, глаза не сводил с оружия в руках бандита. Александр Балтика сел в машину и захлопнул дверь. Пистолет бросил на пол за сиденье водителя. "Дорогой Санёк", сказал он.